Голова девятая Я украдкой раз за разом зевала, прикрываясь ладонью. За окнами давно разлилась темная синь позднего вечера, неуклонно переходящего в ночь. К этому моменту мы перебрались в кабинет короля, правда, пока Рауля с нами не было. Фредерик порывался немедленно поставить его величество в известность о том, что случилось с Дэниелем, но Элден покачал головой и негромко обронил. Не стоит. Как ни странно, Артон не возражал. Вообще ректор Рочерской магической академии впал в какую-то странную прострацию после того, как увидел сына в столь пугающем состоянии. Сейчас он сидел в кресле, которое обычно занимал Рауль, и словно дремал с открытыми глазами. Но я не сомневалась, что его ум сейчас просвечивает тысячи вариантов того, что могло произойти с Даниэлем. Элден то дело обеспокойно поглядывал на Артона, но не задавал ему никаких вопросов, негромко обсуждая с Фредериком план ближайших действий. «Первым делом необходимо расспросить слуг Дэниэля», проговорил глава личной службы безопасности Его Величества. «Я займусь этим, сегодня же». «Вряд ли они что-нибудь знают», Элден с сомнением покачал головой. «Как я понял, господин Войс с ними уже беседовал». Он уверен, что они понятия не имеют, куда запропастился их хозяин. «Тогда попробую разговорить его коллег», — Фредерик выудил из кармана Камзола блокнот и принялся вдохновенно строчить то и дело у соли во рту графитную палочку, которую взял со стола. Может быть, они что-нибудь слышали? «Сейчас в Академии каникулы», — Элден пожал плечами. «Не думаю, что Дэниэль часто бывал на рабочем месте. Зачем ему это? Студенты все давным-давно разъехались». «Но начать-то все равно надо с чего-то», — возразил Фредерик. «Слухами, как говорится, земля полнится». «Вполне может статься, что кто-то что-то и слышал». «Бретани!» — вдруг неожиданно даже для себя сказала я. И тут же оказалось на пересечении двух взглядов. Только Артон не повел и бровью, продолжая пребывать во власти своих раздумий. «Что? Простите?» — с мягкой улыбкой переспросил Фредерик. «По-моему, логичнее всего начать расспрос с Бреттани Коул», пояснила я, недоумевая, отчего вдруг понадобилось объяснять Фредерику такую очевидную вещь. «Она была любовницей Дэниэля какое-то время?» «Слишком короткая». Фредерик с сомнением покачал головой. «Насколько мне известно, Дэниэль не встречался с ней после своего бесславного возвращения из Адвертауна». «И что?» – не унималась я. «По-моему, очевидно, что Дэниэля кто-то похитил». «Кто-то, достаточно могущественный и способный справиться с последователем Тиарга. И этот враг вполне может быть из прошлого от «Отчего вдруг такой вывод?» Фредерик скептически приподнял бровь. «От того, что в последнее время Дэниэль был слишком занят мной», раздраженно выпалила я, устав от вопиющей недогадливости Фредерика. Выпалила и тут же охнула, поняв, насколько грубо это прозвучало, скромно потупилась, не забыв кинуть на Элдена виноватый взгляд. Тот, однако, лишь усмехнулся и кивнул. «Оливия права», — сказал он. «Да, господин Горьен показал себя как человек, который очень легко наживает врагов. Но вряд ли он успел перейти кому-нибудь дорогу в недавнем прошлом. Слишком много дел на него навалилось». «Пусть так», — произнес Фредерик неохотно. «Но я все равно не понимаю, зачем мне приглашать на разговор Бреттани Коул». Я с подозрением прищурилась, глядя на Фредерика. Почему он так упорно выгораживает Бретани? По неволе вспомнилось, как не так давно она предлагала ему заплатить телом за помощь его устранения меня. Такое чувство, будто неприступный и суровый глава личной службы безопасности его величества короля Рауля все-таки не устоял перед любовными чарами предприимчивой блондинки. Иначе с какой стати так упорствует? По всей видимости, Элден подумал о том же. Потому что вопросительно вскинул бровь, смирив Фредерико изучающим взглядом. «Извините, но сейчас, по-моему, каждая секунда на счету», — объяснил тот без особых проблем, разгадав причину затянувшейся паузы. «Дэниэль на грани смерти. И мне очень не хотелось бы терять драгоценное время на заведомо проигрышные пути расследования». «А я считаю, что разговор с Бреттой как раз может быть крайне полезен», — упрямо возразила я. «Особо она чрезвычайно любопытная». Ни за что не поверю, что она не устояла перед искушением и не сунула нос в бумаги Дэниэля, когда ночевала в его доме. И он, стало быть, спокойно наблюдал за этим действием?» Фредерик презрительно фыркнул. «Очень сомневаюсь. Насколько я знаю, бретани Коул никогда не оставалась в доме Дэниэля одна. Впрочем, и на целую ночь она ни разу не оставалась. А вот и ошибаетесь», — радостно воскликнула я. «Один раз». брета Никоул совершенно точно находилась в доме Дэниэля, когда он вообще отсутствовал в городе. «Неужели?» — с плохо скрытым недоверием спросил Фредерик. «И когда же сие знаменательное событие произошло?» «Когда он прилетел в Эдвертаун в образе дракона», — выпалила я. «При этом никого не предупредив, она ворвалась в его дом и все там перерыла». Огонек сомнения, горящий в глазах Фредерика, стал отчетливее, я торопливо добавила. «Я сама это видела. Дэниэль связывался с ней при мне и с величайшим трудом подавила такое понятное, правда, детское желание показать вредному безопаснику язык. И в самом деле, что он уперся, словно осел? Как будто и впрямь успел спеться с Бреттани!» Фредерик мученически закатил глаза, всем своим видом показывая, что его мои слова не убедили. Но не успел ничего сказать, потому что в этот момент прозвучало негромкое «Я поговорю с ней». Я удивленно посмотрела на Артона Войса, который произнес эти слова. Ректор Академии устало сгорбился за столом. Задумчиво запустил пальцы в свою густую шевелюру и добавил. «Не переживай, Фредерик. Ты прав, терять время нельзя. Поэтому я сам побеседую с Бреттани и выясню, знает ли она что-нибудь. А если она зартачится?» Все-таки предпринял последнюю попытку переубедить нас Фредерик. Или, что еще хуже, примется выдумывать какую-нибудь чушь, лишь бы поднять свою цену в ваших глазах?» артон медленно растянул губы в подобии улыбки. «Правда, получился настолько хищный оскал, что мне стало немного жаль Бреттани. Поверь, мне она выложит все как на духу», — все так же негромко проговорил Артен. «Расскажет даже то, что, как искренне считала, забыла». «Ну хорошо», — процедил Фредерик, «а я все-таки наведуюсь в академию». «Проверю рабочий кабинет Дэниэля. Просмотрю его бумаги». «Каролина», — невежливо перебила его я. По-моему, Фредерик с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Он дернул кадыком и так свирепо глянул на меня, что я едва не рванула прочь из кабинета. Но почти сразу я опомнилась и с вызовом вздернула подбородок, ответив на недовольный взгляд безопасника. «Собственно, почему я не имею права участвовать во всеобщем обсуждении?» Если бы мое присутствие было лишним, то Артен давным-давно попросил бы меня удалиться. Я бы не рискнула возражать, потому что приказывать ректор Магической Академии умеет не хуже, чем король, а, пожалуй, и лучше. «А королина какое отношение может иметь к исчезновению господина Горьина?» – процедил Фредерик. «Ну как же?» – я, пожалуй, плечами удивленный, что нужно объяснять настолько очевидные вещи. При непосредственном участии Дэни или ее лишили колдовской силы. «По-моему, вполне достаточная причина для мести». «Вообще-то Каролина куда скорее бы принялась мстить Артону или его величеству?» Фредерик несогласно покачал головой. «Потому что...» «И в последний момент замялся, как-то виновато покосившись на Элдона, который с величайшим интересом вынимал разговор». «О, не беспокойтесь», — отозвался тот. «Я прекрасно знаю, какого рода отношения связывали баронессу сутрей и его величество короля Рауля». а также в курсе, с позволения сказать, любовной трагедии глубоко уважаемого господина Войса. «Недаром все-таки свой хлеб ем?» И безмятежно улыбнулся тогда, как Артен досадливо дернул щекой, как будто прогонял надоедливого комара. «Возможно, Каролина решила отомстить всем, кого считает виновным в своей трагедии», глубокомысленно проговорила я. «Просто до Дэниэля оказалось проще всего добраться, но рано или поздно ее кара настигнет каждого». Я осеклась, поняв, насколько зловеще прозвучала последняя фраза. «Демоны! А ведь Каролина вполне может и меня записать в число своих врагов! Точнее сказать, наверняка я иду в этом списке чуть ли не первым номером! Ведь мою скромную персону можно считать первопричиной ее бед! Не появись я при дворе! Рауль не сумел бы так ловко сыграть на ревности Каролины и не завлек бы ее в ловушку! Ну, да!» А итог этой западни уже известен. «А я, в свою очередь, хочу напомнить, что баронесса Трей с недавних пор обычная смертная», скептически произнес Фредерик. «Демоны, да даже в Оливии магии больше, чем осталось в ней!» Я немедленно оскорбилась в ответ на столь нелицеприятные замечание безопасник «Надо же, а мне всегда казалось, что он хорошо ко мне относится!» По крайней мере, прежде он никогда не позволял себе сомнительных шуток в мой адрес, как прочие личности. Да и странно слышать подобное от человека, который не обладает и таликой магического дара. Тем не менее, злости, обиды и хитрости Каролине не занимать. Тяжело обронил Артон. Она всегда отличалась любовью к интригам. Поэтому не исключено, что нашла себе союзника. Так что Оливия права, ее тоже необходимо проверить». — И я с превеликим удовольствием побеседую с баронессой Трей, — проворковал Элден. «Ты — Ты? Ох, по-моему, мое удивленное восклицание получилось слишком громким. Элден даже вздрогнул от неожиданности и уставился на меня невинным прозрачным взором. Ишь какой! Как будто не понимает, что именно меня возмутило в его предложении. — А ты против, дорогая? — нарочито изумился он. Я запыхтела от ярости. Конечно, я была против. потому что помнила, какой красавицей была каролиной как она себя обычно ведет. Зуб даю, она обязательно попытается соблазнить Элдона. Просто чтобы как следует насолить мне. «Пусть Фредерик с ней говорит», — пробурчала я. «Или господин Войс. На худой конец хоть король». «Боюсь, никого из них она не станет слушать», — элден покачал головой. «А скорее всего до последнего будет избегать встречи, тогда как со мной все непременно захочет пообщаться». В верности последнего утверждения Элдена я ни капли не сомневалась. Каролина до смерти обижена на всю эту честную компанию, тогда как Элден для нее не просто человек со стороны, но в определенной степени противник Рауля и остальных. Недаром говорят, что враг моего врага мой друг. Стало быть, она с готовностью примется изливать душу Элдену. «Вот именно поэтому я совершенно не желаю, чтобы вы, господин Адерли, общались с баронессой Трей», — внезапно раздался голос короля. Я повернула голову и увидела Рауля, который стоял небрежно, прислонившись плечом к дверному косяку. Он едва заметно улыбнулся, перехватив мой взгляд, но сразу посуровил, уставившись поверх моей головы на Элдена. «Ваше Величество!» — Фредерик приветствовал короля глубоким поклоном. помнившись от замешательства, я вскочила было с кресла, но Рауль лишь небрежно махнул мне рукой, обронив, «Сиди у уж, Оливия, уже здоровались!» Я, однако, осталась стоять, подумав, что на столь вопиющее нарушение этикета еще не готово, в то время как Элден даже не сделал попытки приподняться. Про Артона и говорить не стоит. Он опять глубоко задумался о чем-то, откинувшись на спинку кресла и лениво постукивая пальцами по столу. «Ну и что тут происходит?» полюбопытствовал Рауль, неторопливо скрестив на груди руки. «Почему вы, господин Адерли, вдруг решили поболтать с баронессой Трей? Нет, точнее будет сказать, я вашему желанию как раз ни капли не удивлен, просто изумлен тем обстоятельством, что вы так открыто и без стеснения выразили свои намерения?» Кашлянул и почти беззвучно добавил. «Еще больше потрясен тем, что остальные по какой-то неведомой причине поддерживают вас». После чего строго воздрился на Артона, и не подумавшего уступить ему место. «Дэниэль в беде», — мрачно проговорил тот. «Да неужели?» — Рауль недоверчиво хмыкнул. «Даже если так, то при чем тут Каролина? Я тоже считаю, что совершенно ни при чем». Не в лес со своим мнением Фредерик. Видимо, некоторые личности просто вспомнили старые обиды. Последнюю фразу он буквально выкрикнул с нескрываемой претензией в голосе, после чего красноречиво посмотрел на меня. Я вновь обижена запыхтела. «Ничего не понимаю. Почему отношение Фредерика ко мне так резко изменилось? Не упускает ни малейшей возможности уязвить меня. Или таким незамысловатым образом он мстит за то, что мой жених оказался главой секретной службы другого государства? Ну так извините! Разве я в этом виновата? И вообще последнее дело своей недочетой ошибки в работе сваливать на кого-нибудь другого». Между бровями Раули прорезалась маленькая изумленная морщинка. Он кашлянул, глядя на Фредерика. «Надо ж, какая экспрессия!» — проговорил он, покачав головой. «Дружище, право слова не узнаю тебя». «Простите, ваше величество!» — опомнившись, понизил голос Фредерик. «Но дело действительно очень и очень серьезное. По-моему, очевидно, что необходимо забыть о старых распрех и действовать сообща. Баронесса Трей давным-давно покинула столицу. По моим сведениям, она и носа не кажет из своего имения». «Гостей у нее тоже не бывает, поэтому я просто не понимаю, зачем тратить на нее время!» «Так!» — оборвал его Рауль и назидательно поднял палец вверх. «Сперва я хочу услышать, почему вы вообще решили, что Дэниэля необходимо спасать?» «Извольте!» — пожал плечами Фредерик и быстро ввел Рауля в курс дела. Стоило отдать должное безопаснику, говорит кратко, и по существу вопроса он умел. Фредерик уложился всего в пару минут, не забыв упомянуть не только об энергетическом пробое, в результате которого стало очевидным бедственное положение Дэниеля, но и о вчерашних моих загадочных разговорах по амулету связи. Правда, услышав об этом, Рауль едко усмехнулся и подарил мне многозначительный взгляд. Я же с преувеличенным вниманием принялась изучать что-то на противоположной стене. Подумаешь, не рассказала я про разговор с ним. Так он и не имеет никакого отношения к данной ситуации. И вообще, как раз с Раулем я вчера не беседовала. Ясно, — коротко резюмировал Рауль, когда Фредерик замолчал. Задумчиво потер подбородок и опустился в ближайшее кресло, поняв, видимо, что Артон и не думает уступать ему место. Вообще-то я согласен с Оливией, — проговорил последний. Каролина наверняка жаждет мести. Да, магия она сейчас лишена, но прежние связи-то остались. И проверить ее необходимо. «Я с этим и не спорю», — кивнул Рауль. «Но я категорически против того, чтобы господин Адерли беседовал с ней. Полагаю, причину объяснять не стоит». «Вообще-то я не настаиваю», — Элдон пожал плечами с нарочитым равнодушием. «И раз уж на то пошло, я участвую во всем этом лишь потому, что меня попросил об одолжении господин Войс, потому как особого сочувствия к положению его сына не испытываю». «Сколько я понял, кто-то угрожал и Оливии?» — вкратчиво проговорил Рауль. «И вполне возможно, эти два события как-то связаны. Или же это просто отвлекающий маневр для того, чтобы пустить вас по ложному следу?» — парировал Элден, поднимаясь. Одернул полы камзола и отчеканил, глядя прямо в глаза Раулю. «В любом случае, Ваше Величество, я сумею защитить свою невесту. В этом можете не сомневаться». после чего протянул мне руку с явным намерением удалиться. Я помедлила, прежде чем принять ее. Неужели на этом все? Неужели Элден просто возьмет и покинет кабинет? Самое интересное ведь только начинается. Вы уходите? С легкой ноткой удивления спросил Рауль. А какой смысл мне оставаться? Элден скептически хмыкнул. Я знаю, что вы мне не доверяете, и было бы глупо ожидать от вас обратного. Что ж, на этом позвольте откланяться. Как понимаю, мое участие в этом деле завершено. Мое присутствие здесь явно лишнее. Вородительно посмотрел на меня, и я тут же покорно взяла его за руку. Никто не сделал ни малейшей попытки нас остановить, и мы быстро покинули кабинет.